Подзаголовок 1-2. Вездесущий обман Если мы решим никогда не обманывать других, они то и дело будут обманывать нас. Франсуа де Ларашфуко Солдат обманул своего командира. Это плохо. И за это в условиях военного времени солдата могут расстрелять. Он же, попав в плен. Сумел обмануть врагов и, захватив важные документы, вернулся к своим. Честь ему и хвала. Получай орден за хитрость и смекалку. Врач обманул своего коллегу, скрыв от него новый способ лечения. Нехорошо. Товарищи по работе его осудили. Этот же врач скрыл от больного диагноз. Тот был обречен неоперабельная форма рака все с пониманием отнеслись к этому факту некоторые даже назвали бы такой обман благородным и гуманным пятилетняя девочка приходит к папе с вопросом откуда берутся дети и оторвавшийся от интернета папа начинает что-то сочинять об аисте и капусте или магазине где продают детишек сидящий рядом приятель Одобрительно улыбается, не рассказывать же пятилетней девчушке о технике полового акта. Обман ребенка на лицо, но никого это не волнует. Но если тот же ребенок, разбив вазу, сваливает вину на кошку, то увлеченный во вранье, он будет сурово наказан. Не смей обманывать родителей. Такие примеры можно продолжать до бесконечности. Но, наверное, вам уже стало ясно, насколько глубоко обман проник во все уголки нашей жизни, и вы осознали сложность и неоднозначность понятий правда и ложь, чистосердечие и обман. Подавляющее число людей считают себя честными. Но, как показывают многочисленные исследования, это не совсем так, а точнее совсем не так. Увы, мы лжем, более того, делаем это по нескольку раз в день. И не потому, что хотим злонамеренно обмануть друга или близкого человека, либо завладеть чьими-то ценностями. Мы врем просто так, иногда фантазируя, иногда заблуждаясь, иногда стараясь не расстраивать собеседника. Некоторые психологи даже полагают, что способность человека лгать столь же базовая, как и потребность доверять другим. Многочисленные исследования, которые проводились в разных странах мира, показывают, что от 75 до 85% населения земного шара ежедневно используют так называемую безобидную ложь. Безобидной она называется потому, что не приносит никакого вреда ни сказавшему, ни тому, кому она адресована. Часто люди даже сами не понимают, в какой момент они солгали, и выяснить это можно только, если начать дословно разбирать весь разговор. А если слушать, как говорится, в полуха, то на такую ложь никто даже внимания не обратит. Около 20 лет назад психолог из Калифорнийского университета Белла Де Паула предложила людям в течение недели записывать все случаи, когда они говорили неправду. Всего в эксперименте участвовали 147 человек, и подавляющее большинство из них довольно часто лгали. Чаще всего эта ложь была безобидной чтобы скрыть оплошности или не вызывать неприятные эмоции у других людей. Порой она использовалась для оправдания. Один из участников не вынес мусор, а потом сказал, что просто не знал, куда его относить. Другой участник эксперимента для придания веса своей репутации рассказывал всем, что он сын дипломата. А в более поздних исследованиях Беллы Де Паула с той же группой участников выяснилось, что часть людей использовали ложь уже более серьезного характера, скрывали от супруга измену или, подавая документы в колледж, с определенной целью намеренно искажали информацию о себе. Если ложь существенна и может быть разоблачена, Человек испытывает негативные эмоции, временами переходящие в стресс, что не очень приятно. Вместе с тем социальные условности заставляют нас говорить неправду. Например, женщина встречает подругу, которая возвращается из дорогого салона красоты после стрижки. Та спрашивает ее мнение о своей новой прическе. Даже если стрижка кажется ужасной, Женщина, скорее всего одобрительно отзовется о ней, чтобы не расстраивать подругу в этом случае дискомфорт будет незначительным. но если та же женщина на корпоративе затеет небольшую интрижку с коллегой, то дома после вопроса мужа как прошел вечер, она скорее всего испытает целый спектр отрицательных эмоций смущение стыд Чувство вины, раздражения и так далее. Человек по своей сути является социальным животным. В древности он не мог выжить в одиночку и поэтому должен был заботиться о своей репутации в глазах своего племени. Сейчас мы можем существовать более или менее автономно, но инстинкты остаются инстинктами. И поэтому большинство людей стараются поддерживать имидж порядочного, честного человека. Поскольку разоблаченная ложь может нанести существенный ущерб репутации, она способствует возникновению стресса. Поэтому, когда мы врем, наше дыхание и сердцебиение учащаются, мы потеем, во рту пересыхает, а кожа становится бледнее. Некоторые ученые предполагают, что умение лгать возникло вскоре после появления языка. Способность манипулировать другими без применения физической силы давала преимущество в конкуренции за ресурсы и партнеров, и поэтому частично закрепилась на уровне естественного отбора. Специалист из Гарвардского университета Сиссела которая давно изучает феномен лжи, замечает, лгать так легко по сравнению с другими способами получения власти и денег. Гораздо легче солгать, чтобы завладеть чьими-то деньгами или богатством, чем ударить человека по голове или ограбить банк. В другом исследовании, проведенном в Университете Алабамы в Бирмингеме, Ученые регистрировали ложь, произносимую участниками эксперимента, каждый день в течение трех месяцев. В итоге в самоотчетах 630 участников содержалось 116 336 упоминаний о случаях, когда они сказали неправду. Результаты показали, что три четверти участников либо вообще не врали, либо делали это не более двух раз в день. Отъявленных лжецов в этом исследовании оказалось 6%. В среднем они лгали более шести раз в день. Остальные испытуемые врали от 3 до 5 раз в день. На основании этого эксперимента Тимоти Левин утверждает, что в повседневном общении люди более честны, чем принято думать. Другой вопрос. Какие результаты продемонстрировал бы этот эксперимент, если бы на кону стояли деньги, карьера, престиж или любовь? Мне почему-то кажется, что показатель обмана в этом случае был бы существенно выше. Еще один международный эксперимент, проведенный международной компанией GFK Custom Research 15 лет назад, показал, что люди стали обманывать друг друга гораздо чаще, чем раньше. Группа ученых провела опрос в 19 странах, включая Россию, и установила, что количество случаев обмана выросло во всех странах по сравнению с тем, которое было там десятилетия назад, причем во всех сферах жизни. Эксперты объясняют такой результат выбором, стоящим перед людьми в потребительском обществе. Остаться честным неудачником или достичь материального успеха любой ценой. Больше половины опрошенных убеждены, что к мошенничеству все чаще прибегают бизнесмены, в том числе при уплате налогов. Нарост обмана в любви и отношениях в школе и университетах. Люди указывают гораздо реже. Российская статистика отличается от среднеевропейской. Основным видом мошенничества россияне, как и европейцы, назвали бизнес, только вот цифры в нашей стране были побольше 62%. В случае обмана в любви и отношениях отмечают всего 25% россиян против 36%. В Восточной Европе. В России значительную часть общества гложит бедность, отмечает господин Гонтмахер. Люди пока озадачены удовлетворением первичных потребностей. Однако полицая обман люди готовы обманывать сами. Глава Социологического Центра Российской Академии Государственной Службы Владимир Байков отмечает, люди хотят порядка, но, видя беспорядок, сами его продолжают. Люди не любят взяток, но дают их, чтобы облегчить решение своих проблем. Здоровая экономика не может сложиться в нездоровом обществе. Все думают только о деньгах, продолжает Байков. Именно поэтому люди могут позволить себе продать гнилой сыр и контрафактную продукцию под видом настоящей. Я рассказала обо всех этих исследованиях, чтобы вы осознали. Полностью избавиться от обмана в нашей жизни и всегда говорить, как в суде, только правду и ничего, кроме правды, не получится. Обман за тысячелетие существования человеческой цивилизации настолько глубоко проник в нашу жизнь, что исключив его, мы разрушим всю социальную конструкцию. Поэтому наша задача состоит в том, чтобы не попадаться на злонамеренный обман и научиться противодействовать другим его видам, когда непорядочные люди хотят причинить нам моральный вред или испортить репутацию. Но ни одна книга на свете не защитит от обмана на 100%. Моя задача более конкретна – научить вас распознавать 80-90% видов лжи, с которой вы сталкиваетесь. Но для этого нужно, чтобы вы внимательно прочли эту книгу и как следует потренировались разоблачать обман. Ну а теперь, когда вы узнали, Каким разнообразным и многоликим бывает обман, давайте разберем, как именно нас могут обмануть, чтобы впоследствии, столкнувшись с ложью, мы сумели вовремя принять соответствующие меры.